Глава 35, в которой паспорту не заставляет повторять два раза приказания, отданное ему мистером Фоггом. На другой день обитатели улицы Севиль Роу очень бы удивились, если бы им сказали, что Филиос Фогг вернулся в свой дом. Двери и окна были закрыты.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 Он больше не обвинял полицейского инспектора. Фикс ошибся относительно мистера Фога, как и многие другие, но выслеживая, арестовывая его, считал, что выполняет свой долг, в то время как он по паспорту эта мысль угнетала его, и он считал себя последним негодяем. Когда по паспорту становилось не вмочь оставаться одному, он стучался к миссис Ауди, входил к ней в комнату, молча сидел в углу и смотрел на молодую женщину. по-прежнему погруженную задумчивость. Около половины восьмого вечера мистер Фок осведомился у миссис Ауды, может ли она принять его, и вскоре они остались вдвоем в ее комнате. Филиос Фок взял стул и сел у камина против молодой женщины. На его лице ничего нельзя было прочесть. Мистер Фок после возвращения остался таким же, каким был до отъезда.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 предоставить ваше распоряжение часть своего состояния. Вы жили бы тогда свободно и счастливо. Теперь же я разорен». «Я это знаю, мистер Фок», — отвечала молодая женщина. «И в свою очередь спрашиваю у вас, простите ли вы мне, что я последовала за вами, и, кто знает, быть может, этим способствовало вашему разорению?» «Сударыня, вы не могли оставаться в Индии».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 Я люблю вас, и я весь ваш. Боже! воскликнула миссис Ауда, прижимая руку к сердцу. Мистер Фок позвонил паспорту. Тот тотчас явился. Филиос Фок продолжал держать в своей руке руку миссис Ауды. Паспорту понял все, и его широкое лицо засияло, как тропическое солнце в зените. Мистер Фок спросил его, не поздно ли еще уведомить преподобного сэмюэля Уилсона из прихода Мэри Лебон? Паспорту улыбнулся счастливой улыбкой. Никогда не поздно, сказал он. Было пять минут девятого. Значит, завтра в понедельник прибавил паспорту. Завтра в понедельник? Спросил мистер Фог, глядя на молодую женщину. Завтра в понедельник, ответила миссис Ауда. Паспорту? Выбежал из комнаты.